Четвертое. Я помню отца только пожилым. А мама всегда была мамой. Жаль, что она меня не любила. А Адрия знал, что его дедушка воспитал ее так, как мог это сделать человек, в очень молодом возрасте ставший вдовцом и оставшийся с ребенком на руках, который растерянно озирается, ожидая, что кто-нибудь вручит ему пошаговую инструкцию, как встроить ребенка в свою жизнь. Бабушка Висента умерла рано, когда маме было всего шесть лет. У нее сохранились какие-то смутные воспоминания о раннем детстве, а вот я о нем мог судить лишь по двум фотографиям. Одна снята в день свадьбы дедушки и бабушки в фотоателье на улице Кария. На ней молодожены выглядят юной привлекательной парой, одетой специально, так сказать, для портрета, А на другой бабушка держит маму на руках и натужно улыбается, словно знает, что не увидит ее первого причастия, и спрашивает, «Почему я должна умереть такой молодой и оставить внуку лишь одну выцветшую фотографию?» «Я ведь предвижу, что у меня будет чудесный внук, но мне не суждено познакомиться с ним. Мама росла одна. Никто не водил ее на дабо, и, возможно, поэтому и она не водила туда меня. А я так хотел узнать, что это за живые автоматы, которые, если бросить в них монету, начинают волшебным образом двигаться и становятся похожи на людей? Мама расладна. В двадцатые годы, когда убивали на улицах, Барсиона была цвета сепии, а диктатура Примо де Риверы наполняла глаза барселонцев горечью. Примечание. Мигель Прима де Ривера — 1870-1930 годы. Испанский военный и политический деятель. В 1923-1930 годах председатель правительства Испании. В 1923 году совершил государственный переворот, в результате которого было приостановлено действие Конституции, распущены правительство и парламент, введена цензура. Конец примечания. Дедушка Адрия понимал, что его дочь выросла, и пришло время объяснять ей вещи, в которых он ничего не смыслит, ибо они не имеют отношения к палеографии. Тут-то в доме появилась дочь Лолы, экономки бабушки Висенты, которая продолжала вести все домашнее хозяйство с восьми утра до восьми вечера, словно ее хозяйка была жива. Двухлетнюю дочку Лолы тоже звали Лола, поэтому Лолу маму стали называть «большая». Бедная женщина умерла, так и не узнав о провозглашении республики. На смертном одре она завещала дочери заботиться о карме, как о самой себе. И Лола маленькая навсегда осталась с моей матерью. До самой маминой смерти. Лолы появлялись и исчезали в нашей семье, когда кто-то умирал. с возникновением республиканских надежд и бегством короля, с провозглашением Каталонской республики и последующими интригами мадридского правительства, Барселона из сепии перекрасилась в серый цвет. Примечание. Имеется в виду Вторая Испанская республика, провозглашенная в 1931 году, и просуществовавшая до установления диктатуры Франсиско Франко в 1939 году. Конец примечания. Люди ходили по улицам, пряча от холода руки в карманы, но при этом приветствовали друг друга, угощали сигаретами и смеялись, потому что появилась надежда. Никто толком не знал, на что, но она была. Феликс Ардевал равнодушный к сепии и к серому, совершал вояжи и заключал выгодные сделки с одной единственной целью – увеличить свою коллекцию, удовлетворить сжигавшую его жажду, даже не коллекционера, а собирателя. Ему было все равно, сепия или серый, он замечал лишь то, что могло помочь расширить коллекцию, поэтому он обратил внимание на доктора Адриа Боска, знаменитого палеографа из Барселонского университета, который, как утверждала молва, был настоящим знатоком и мог безошибочно датировать любую вещь. Ардовал завязал с ним взаимовыгодные отношения и стал так часто бывать в его кабинете в университете, что кое-кто из ассистентов профессора Боска начал косо смотреть на частого посетителя. Тогда Феликс предпочел навещать профессора Боска дома, а не в университете. Особых причин не ходить в старое здание у него не было. И все же там он мог встретить бывшего товарища по учебе в Григорианском университете. К тому же там преподавали философию два каноника, знавшие его по семинарии в Вике, и могли бы удивиться его частным визитом к знаменитому профессору и в святой простоте спросить, «А чем, собственно, ты, Ардевол, занимаешься?» «Или. А правда, что ты все бросил ради женщины? Правда, что променял блестящее будущее с санскритом и теологией на женскую юбку? Правда?» «Об этом тогда столько говорили. Если бы ты только знал, что про тебя рассказывали. Куда же пропала твоя знаменитая итальянка?» Когда Феликс Ардевол сказал профессору Боску я хочу поговорить о твоей дочери». Прошло шесть лет с того момента, как она обратила на него внимание. И когда Ардовал приходил с визитом к дедушке Адрия, она всегда спешила открыть ему дверь. Вскоре после начала гражданской войны, ей к тому времени исполнилось 17, девушка заметила, что ей нравится манера сеньора Ардовала снимать шляпу при встрече с ней. Примечание. Гражданская война в Испании 1936-1939 годов. Конец примечания. И то, что он всегда при этом спрашивал, «Как поживаешь, красавица?» Это ей особенно нравилось. «Как поживаешь, красавица?» И еще, цвет глаз сеньора Ардевола насыщенно каштановый, и запах английской лаванды, который оставался после него. но он пришел в плохие времена. Три года войны. Барселона была не цвета пастели, не серая, а просто цвета огня, тоски, голода, бомбежек и смерти. Феликс Ардевол отсутствовал целыми неделями, уезжая по своим таинственным делам. Университет же оставался открытым, однако тревога сгущалась под сводами его аудиторий. Потом все успокоились, но это было тяжелое спокойствие. Тех преподавателей, что не покинули страну, Франко вычистил из университета, заменив профессурой, говорящей по-испански и без стеснения демонстрирующей свое невежество. Однако сохранились островки, такие как кафедра палеографии, которые победители не сочли заслуживающими внимания. Сеньор Феликс Ардевол возобновил свои визиты, приносящие больше интересных вещей. Они с профессором Боском классифицировали, датировали, подтверждали подлинность, а потом Феликс торговал этими сокровищами по всему миру, а прибыль делил с профессором пополам, что было спасением в эти годы нужды. И те преподаватели, что выжили во франкистской мясорубке, снова косо смотрели на этого коммерсанта, который с хозяйским видом ходил по кафедре. «По кафедре?» и по дому профессора Боска. Пока шла война, Карме Боск видела его не слишком часто. Однако это время закончилось, и сеньор Ардавол вновь стал наносить визиты к ее отцу. Мужчины запирались в кабинете, а Карме возвращалась к своим делам и говорила Лоле маленькой «Сегодня я не хочу идти покупать сандалии». И Лола знала, что причина тому – Приход сеньора Ардевола, засевшего с хозяином в кабинете над древними бумагами, и потому отвечала, пряча улыбку, «Как скажешь, Карме?». После войны отец, практически не посоветовавшись, записал ее во вновь открытую библиотечную школу. Те три года, которые она там провела, почти что возле дома, поскольку они жили на улице делс Анжелс, стали самыми счастливыми в ее жизни. В школе она нашла подруг, с которыми обменялась обещаниями видеться и после окончания учебы, даже когда все выйдут замуж и так далее, и с которыми больше никогда не виделась, даже с пепитой массиерой. Кармы устроили работать в университетскую библиотеку, возить тележки с книгами. И девушка безуспешно пыталась выглядеть так же суровой, как сеньора Каньямерес. Иногда она встречала сеньора Ардевола, Тот от чего то стал чаще заходить в библиотеку и всегда спрашивал, как поживаешь, красавица. Но Карме все же скучала по своим подругам из школы, особенно по пипите Масриере. «Нет такого цвета, насыщенно каштановый». Лола маленькая смотрела на Карме с иронией, ожидая ответа. «Ладно, красивый каштановый». как темный мед. Эвкалиптовый. Он ровесник твоему отцу. Вот и нет. На семь с половиной лет моложе. Все, я молчу. Сеньор Ардевал, несмотря на чистку, все равно не доверял новой профессуре, как и старой. Эти, конечно, уже не могли обсуждать его прошлое, потому что не знали о нем, Но наверняка подумают, ты карабкаешься вверх по скользким камням, друг мой. Феликс Ардевал желал бы избежать любых объяснений с теми, кто смотрел на него с вежливой иронией и молча ждал. Пока в один прекрасный день он не сказал самому себе, ну все, хватит. Я не могу жить под домокловым мечом, и отправился на Виа Лаэтана, где выдохнул. Профессор Мунтельс с кафедры палеографии. Примечание. Виа Лаэтана. На этой улице находилось Главное полицейское управление Барселоны. Конец примечания. Как вы говорите? Профессор Мунтельс с кафедры палеографии. Мунтельс. «С кафедры палеографии», – медленно выводил буквы комиссар. «А зовут его Элой». «А вторая фамилия...» Примечание. «У испанцев и каталонцев двойная фамилия, которая состоит из фамилии отца и фамилии матери». Конец примечания. «Элой Мунтельс, с кафедры палеографии». Так. Кабинет комиссара Пласенсии выкрашен в буро-оливковый цвет. Шкаф с картотекой проржавел, а на потрескавшейся стене висят портреты Франко и Хосе Антонио. Примечание. Хосе Антонио Примо де Ривера. 1903-1936 годы. Сын генерала Мигеля Прима де Риверы, основатель партии Испанская фаланга. Конец примечания. Через грязное оконное стекло можно было увидеть кусок Виала этана. Но сеньору Феликсу Ардеволу некогда было разглядывать обстановку. Он писал полное имя доктора Элоя Мунтельса, чья вторая фамилия была Сиурана. Сотрудника кафедры палеографии, также когда-то учившегося в Григорианском университете и очень косо смотревшего на Ардевола, когда тот приходил к профессору Боску по своим таинственным делам. «И как вы его охарактеризуете?» «Каталонист? Коммунист?» Комиссар присвистнул и сказал ну ну ну ну И как это его до сих пор не сцапали? Сеньор Ардевал ничего не ответил, поскольку вопрос был явно риторический, и было бы не тактично говорить, что виной тому плохая работа полиции. А ведь это второй преподаватель, о котором вы нам сообщаете. Не правда ли, странно? Он постукивал карандашом по столу, словно посылал кому-то сообщение морзянкой. при том, что вы сами не сотрудник университета. Почему вы так поступаете? Потому что я патриот. Да здравствует Франко. Их будет больше. Трое или четверо. И все они были каталонисты и коммунисты. И все они приводили неопровержимое доказательство лояльности режиму и восклицали «Коммунист? Я!» Но их да здравствует Франко, выкрикиваемое перед комиссаром, было абсолютно бесполезно, потому что тюрьма Модел работает без выходных, и в нее без устали отправляют от не ценящих тех благ что несет отечеству каудилью и упорствующих в своих заблуждениях. Своевременные доносы расчистили пространство вокруг профессора Боска, а тот ничего не замечал. и служил источником информации для этого ловкого человека, которого так любил. Вскоре после арестов профессоров кафедры, Феликс Ардевол на всякий случай стал посещать профессора Боска не в его университетском кабинете, а дома, чему Карме Боск очень радовалась. «Как поживаешь, красавица?» Девушка, чья красота расцветала день ото дня, отвечала улыбкой и опускала глаза, неизменно делая это так очаровательно, что ее взгляды стали для Феликса Ардевола самой захватывающей, тайной, суть которой хотелось немедленно постичь. Почти так же страстно, как заполучить рукопись Гёте, не имевшую владельца. «Сегодня...» «Я принес вам работу посложнее и лучше оплачиваемую», сказал он, входя в кабинет профессора Боска. И дедушка Адрия оценивал, подтверждал подлинность, получал гонорар и никогда не спрашивал, «Слушай, Феликс, откуда ты тащишь все это? Как, черт возьми, достаешь?» Вместо этого, пока тот доставал из портфеля очередные раритеты, Дедушка Адрия протирал пенсне. Потом рукопись оказывалась перед ним на столе и начиналось действо. — Готический канцелярский курсив, — сказал профессор Боск, водрузив пенсне на нос и жадно глядя на страницы, выложенные Феликсом перед ним. Он взял их в руки и начал осматривать со всех сторон. — Она не целая, — наконец произнес профессор. 14 век? Да. Вижу, ты научился. К тому времени Феликс Ардовал организовал целую сеть поиска разнообразных рукописей, папирусов, пергаментов, разрозненных и переплетенных, тех, что обычно пылятся в забвении на полках архивов, библиотек, институтов, мэрий и церковных приходов в различных уголках Европы. Молодой сеньор Берингер, Ловкий и пронырливый лазутчик объезжал эти забытые Богом уголки, оценивал, в первом приближении, возможную добычу и докладывал результаты по телефону. Хоть это в те времена и было непросто. Получив добро, он платил сущие гроши владельцам документов, если нельзя было этого избежать, и передавал находку Арде который исследовал ее совместно с профессором Боском. Все оказывались в выигрыше, и документы, извлеченные из обвения, тоже. Однако лучше не говорить об этом. Никому. За эти десять лет было найдено немало ничего не стоящего мусора, целая куча. Но иногда попадались и настоящие жемчужины, как, например, издание 1876 года «Полуденный отдых Фавна», Стихотворение Стефана Маларме, написанное в 1865 году, однако впервые изданное только в 1876 году, с иллюстрациями Мане. А среди страниц книги лежали листки, исписанные рукой самого Маларме, последнее, созданное им, спавшее мертвым сном на чердаке ничтожной городской библиотеки в Вальвене. Или... Три целых пергамента и часть документов из канцелярии Иоанна II, чудесным образом обнаруженные на аукционе в Гетеборге. Примечание. Иоанн II безверный. 1398-1479 годы. С 1458 года король Арагона Валенсии майорки Сицилии Наварры. Граф Барселонской. Конец примечания. Каждый год находилось три-четыре таких жемчужины. Ради них-то и трудился Арде Вол день и ночь. Постепенно, в тишине огромной квартиры, которую он снимал в Эшампле, у него созрела идея открыть антикварный магазин, куда можно будет отдавать то, что истинной жемчужиной не является. Примечание Эшампле. Престижный район Барселоны. Конец примечания. Вслед за этим решением пришло и другое — скупать у наследников не только манускрипты. Стекло, фарфор, мебель, оружие, зонты, разную мелочевку, словом, все, чему много лет и что практически бесполезно. Вот так к нему в дом попал первый музыкальный инструмент. «Шли годы. сеньор Ардевол, мой отец». Продолжал приходить в дом профессора Боска, моего дедушки, которого я еще застану в младенчестве. К моей маме исполнилось двадцать два года. И однажды сеньор Феликс Ардевол сказал своему коллеге, — Я хочу поговорить о твоей дочери. — А что с ней? Профессор Боск, несколько встревоженный, снял пенсне и посмотрел на своего друга. — Я хочу на ней жениться. Если у тебя нет возражений. Профессор Боск поднялся и вышел в темную прихожую в полной растерянности, размахивая пенсне. Ардевол пошел за ним, отстав на несколько шагов. Профессор некоторое время нервно шагал вперед. Потом повернулся и посмотрел на Ардевола, совершенно не замечая, что глаза у него насыщенно каштанового цвета. Сколько тебе лет? — Сорок четыре. — А карме должно быть восемнадцать или девятнадцать, самое большее. — Двадцать два с половиной. Твоей дочери исполнилось двадцать два. — Ты уверен? — Молчание. Профессор Боск нацепил нанос пенсне, словно хотел тщательно изучить возраст дочери. Он посмотрел на Ардевола. открыл рот, снял очки и с потерянным видом, словно обнаружив, что держит в руках папирус эпохи Птолемеев, сказал восхищенно, «Карме, двадцать два года». «Да». Исполнилось несколько месяцев назад. В этот момент открылась входная дверь, и вошли Карме с Лолой маленькой. Дочь профессора удивленно посмотрела на двух мужчин, молча стоявших посреди прихожей. Лола маленькая исчезла, унеся корзину с покупками, а Карма, пристально глядя на отца с гостем, сняла пальто и спросила: Что-то случилось?